Владимир Федорович Адоевский Годы жизни с 1803-1804 по 1869 Мороз Иванович Нам даром без труда ничего не дается, Недаром из старей пословицы ведется. В одном доме жили две девочки, Рукодельница да ленивица. а при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка, рано вставала, сама без нянюшки одевалась, а вставшись с постели за дело принималась. Печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила. А линевица меж тем в постельке лежала, Потягивалась, сбоку на бок переваливалась. Уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья. Нянюшка, надень мне чулочки. Нянюшка, завяжи башмачки, а потом заговорит. Нянюшка, нет ли булочки? Станет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать, сколько прилетело, да сколько улетело. Как всех пересчитает ленивица, так уж и не знает, за что бы приняться и чем бы заняться. Ей бы в постельку, да спать не хочется, ей бы покушать, да есть не хочется. Ей бы кокошку мух считать, да и то надоело. Сидит горемычная и плачет, да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты. Между тем рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальет. Да еще какая затейница, коли вода не чиста! так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков, да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин, да нальёт в нее воды. А вода-то, знай, проходит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная. А потом рукодельница примется чулки вязать или платки рубить. а не то и рубашки шить да кроить, да еще рукодельную песенку затянет. И не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то было ей некогда, то за тем, то за другим делом, а тут смотришь, и вечер, день прошел. Однажды с рукодельницей беда приключилась. Пошла она на колодец за водой. Опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвись. Упало ведро в колодец. Как тут быть? Расплакалась бедная рукодельница. Ты пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье. А нянюшка Просковья была такая строгая и сердитая. Говорит. Сама беду сделала, сама и поправляй. Сама ведерко утопила, сама и доставай. Нечего было делать. Пошла бедная рукодельница опять к колодцу. Ухватилась за веревку и спустилась по ней к самому дну. Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась, смотрит, перед ней печка. А в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый. Сидит, поглядывает да приговаривает. «Я совсем готов! Подрумянился, сахаром да изюмом обжарился. Кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет!» Рукодельница, немало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху. Идет она дальше, перед нею сад. А в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят. Мы яблочки наливные, созрелые, корнем дерева питались, студеной росой обмывались. Кто нас дерево стрясет, тот нас себе и возьмет. Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник. Рукодельница идет дальше. Смотрит, перед ней сидит старик Мороз Иванович. Седой-седой. Сидит он на ледяной лавочке, да снежные комочки ест. Тряхнет головой. от волос не сыплется духом дохнет валит густой пар о сказал он здорово рукодельница спасибо что ты мне пирожок принесла давным давно уж я ничего горяченького не ел тут он посадил рукодельницу возле себя и они вместе пирожком позавтракали А золотыми яблочками закусили. Знаю, зачем ты пришла, говорит Мороз Иванович. Ты ведерко, в мой студенец, опустила. Отдать тебе ведерко дам, только ты мне зато три дня прослужи. Будешь умна, тебе ж лучше, будешь лениво, тебе ж хуже. А теперь, прибавил Мороз Иванович. Мне, старику, и отдохнуть пора. Поди-ка приготовь мне постель, досмотри да взбей хорошенько перину. Рукодельница послушалась. Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда, И двери, и окошки, и пол ледяные, А по стенам убрано снежными звездочками. Солнышко на них сияло, и все в доме блестело, как бриллианты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый. Холодно, а делать было нечего. Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать. А между тем у ней, бедной, руки окостенели и пальчики побелели. как у бедных людей, что зимой в проруби белье полощут. И холодно, и ветер в лицо, и белье замерзает, колом стоит, а делать нечего, работают бедные люди». «Ничего», – сказал Мороз Иванович, – «только снегом пальцы потри, так и отойдут, не отзнобишь, я ведь старик добрый». «Посмотри-ка, что у меня за диковинки!» Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и рукодельница увидела, что под периной пробивается зеленая травка. Рукодельнице стало жалко бедной травки. «Вот ты говоришь, — сказала она, — что ты старик добрый, а зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь?» На свет божий не выпускаешь. Не выпускаю потому, что еще не время, Еще трава в силу не вошла. Осенью крестьяне ее посели, Она и взошла, и кабы вытянулась уже, То зима бы ее захватила, И к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень Моею снежную периной. Да еще сам прилег на ней Чтобы снег ветром не разнесло А вот придет весна Снежная перина растает Травка заколосится А там смотришь, выглянет и зерно А зерно крестьянин соберет Да на мельницу отвезет Мельник зерно смелет И будет мука А из муки ты и рукодельница «Хлеб испечешь!» «Ну а скажи мне, Мороз Иванович, — сказала рукодельница, — «зачем ты в колодце-то сидишь?» «Я затем в колодце сижу, что весна подходит», — сказал Мороз Иванович. «Мне жарко становится, а ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает, оттого и вода в колодце студеная». хоть посреди самого жаркого лета. «А зачем ты, Мороз Иванович?» спросила рукодельница. «Зимой по улицам ходишь, да в окошки стучишься». «А я затем в окошки стучусь», отвечал Мороз Иванович. Чтобы не забывали печей топить, да трубы вовремя закрывать. А не то ведь я знаю, Есть такие неряхи, что печку истопить и стопят, а трубу закрыть не закроют, или закрыть закроют, до да не время, когда еще не все угольки прогорели. Оттого в горнице угарно бывает, голова у людей болит, в глазах зелено, даже и совсем умереть от угара можно. А затем еще я в окошко стучусь, чтобы никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимою холодно, у которых нету шубки, да и дров купить не на что. Вот я затем в окошко стучусь, чтобы им помогать не забывали. Тут добрый Мороз Иванович погладил рукодельницу по головке, да и лег почевать на свою снежную постель. Рукодельница меж тем все в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила и белье выштопала. Старичок проснулся, был всем очень доволен и поблагодарил рукодельницу. Потом сели они обедать, Обед был прекрасный, и особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил. Так прожила рукодельница у Мороза Ивановича целых три дня. На третий день Мороз Иванович сказал рукодельнице. — Спасибо тебе, умная ты девочка, хорошо ты меня, старика, утешила. «Я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь, люди за рукоделье деньги получают. Так вот тебе твое ведерко, а в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков. Да сверх того, вот тебе на память бриллиантик, косыночку закалывать». Рукодельница поблагодарила, Приколола бриллиантик, взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет божий. Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила. Увидел ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал. «Кукареку, кукареки!» У рукодельницы в ведерке пятаки. Когда рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, нянюшка очень девовалась, а потом примолвила. Вот видишь ты, ленивица, что люди за рукоделье получают? Поди, как старику, да, послужи ему, поработай. В комнате у него прибирай. «На кухне готовь, платье чини, да белье штопай, так и ты горсть пятачков заработаешь. Оно будет, кстати, у нас к празднику денег мало». Ленивице очень не по вкусу было идти к старику работать, но пятачки ей получить хотелось и бриллиантовую булавочку тоже.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 сахаром да изюмом обжарился. Кто меня возьмет, тот со мной и пойдет. А ленивится ему в ответ. Да как бы не так, мне себя утомлять, лопатку поднимать, да в печку тянуться. Захочешь, сам выскочишь. Идет она далее, перед нею сад, а в саду стоит дерево. А на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят, да промеж себя говорят. Мы яблочки наливные, созрелые, Корнем дерева питались, Студеной росой обмывались, Кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет. Да как бы не так! Отвечала ленивица. «Мне себя утомлять, Ручки поднимать, За сучья тянуть, Успею набрать, Как сами нападают». И прошла ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке, Да снежные комочки прикусывал. «Что тебе надобно, девочка?» – спросил он. «Пришла я к тебе», – отвечала ленивица. «Послужить да за работу получить». «Дельно ты сказала, девочка», – отвечал старик. «За работу деньги следует. Только посмотрим, какова еще твоя работа будет. Поди-ка взбей мне перину». а потом кушанье изготовь, да платье мое повычине, да белье повыштопай. Пошла ленивица, а дорогой думает. Стану я себя утомлять до да пальцы знобить, а вось старик не заметит и на невзбитой перине уснет. Старик в самом деле не заметил, Или прикинулся, что не заметил, лег в постели и заснул, а пошла на кухню. Пришла на кухню, да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумать, как готовилось кушанье, это ей в голову не приходило. Да и лень было ей посмотреть. Вот она огляделась. Лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас, все по порядку. Думала она, думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала, да чтоб большого труда себе не давать, как все было мытое не мытое, так и положила в кастрюлю. и зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус, да еще кваску подлила, а сама думает, «Зачем себя трудить, каждую вещь особо варить? Ведь в желудке все вместе будет!» Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, Как есть, даже скатерцы не подостлала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах. «Хорошо ты готовишь», – заметил он, улыбаясь. «Посмотрим, какова твоя другая работа будет». Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула. А старик покряхтел-покряхтел, да и принялся сам готовить кушанье. И сделал обед на славу, так что ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню. После обеда старик опять лег отдохнуть, да примолвил ленивице, что у него платье не починено, да и белье не выштопано. Ленивица понадулась, А делать нечего, принялась платье и белье разбирать. Да и тут беда. Платье и белье ленивица нашивала, а как его шьют, а то мы не спрашивала. Взяла было иголку, да с непривычки укололась. Так ее и бросила. А старик опять будто бы ничего не заметил. Ужинать ленивицу позвал. Да еще спать ее уложил. А ленивица то и Люба Думает себе, А вось и так пройдет. Вольно было сестрица На себя труд принимать. Старик добрый, Он мне и так за даром Пятачков подарит. На третий день приходит ленивица И просит Мороза Ивановича Ее домой отпустить. «Да за работу наградить!» «Да какая же была твоя работа?» Спросил старичок. У школе на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил». «Да как же!» Отвечала ленивица. «Я ведь у тебя целых три дня жила!» «Знаешь, голубушка...» отвечал старичок что я тебе скажу жить и служить разница да и работа работе рознь заметь это вперед пригодится но впрочем если тебя совесть не зазрит я тебя награжу и какова твоя работа такова будет тебе и награда с этими словами Мороз Иванович дал ленивице при большой серебряный слиток, а в другую руку при большой бриллиант. Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то и другое и даже не поблагодарив старика, домой побежала. Пришла домой и хвастается. «Вот», — говорит, — «что я заработала». «Не сестре чита, не горсточку пятачков, да не маленький бриллиантик, а целый слиток серебряный, видишь, какой тяжелый, да и бриллианта чуть не с кулак. Уж на это можно к празднику обнову купить». Не успела она договорить. как серебряный слиток растаял и полился на пол. Он был не что иное, как ртуть, которая застыла от сильного холода. В то же время начал таять и бриллиант. А петух вскочил на забор и громко закричал ку, -ку, ку ка ре У ленивицы в руках ледяная сосулька!» А вы, детушки, думайте, гадайте, что здесь правда, что неправда, что сказано впрямь, что стороною, что шутки ради, что в наставление.